33. Степанов. Солнечный свет пробивался сквозь неплотно закрытые жалюзи и разгонял полумрак. Степанов с трудом разлепил глаза и попытался осмотреться. Комната плыла, и ему никак не удавалось сфокусировать зрение. Он чувствовал, что не соберется силами встать с дивана и безвольно уткнулся в подушку. Вечером они с Саши, конечно, погорячились. Бутылка хваленого Джонни Окера опустела еще до того, как Степанов закончил делиться своими впечатлениями о встрече с извитами. И Вася подтянул тяжелую артиллерию. Трехлитровая бутыль Смирнов на специальной подставке качелях вызывала уважение и требовала соответствующей закуски. Двухдверный холодильник, каких Степанов и не видел никогда, оказался богаче склад артисана выдав на стол разносолы и деликатесы, достойные хорошего ресторана. Хотя по большому счету им обоим было все равно, что есть. Они погрузились в разговор, странным образом затянувший обоих подцепи филкой тоненькую пластинку буженины. Вася доказывал Степанову, что он зря теряет время. Ты пойми, Саня, ну какие изыты в наше время и в нашей стране? Какие могут быть у них стратегические цели? Прогнуть патриарха под папу? Степанов веско поднимал палец кверху. Не скажи, Вася, как раз недавно только приняли Баламанскую декларацию. Теперь наша и римская церковь официально считаются церквями сестрами Думаешь, такой документ могли без тщательной закулисной подготовки принять? И где гарантия, что тут обошлось без изытивов, а скорее всего, это только небольшая часть общего плана. Вася кипелсь и возражал. Да сейчас каких только деклараций не принимают. И что? По сути своей только воздух сотрясают, а ничего от этого не меняется. Я тебе уже говорил, что самый тайный и могущественный орден в России это наша контора. Здесь все зависит от нас. Само государство нам принадлежит, патриархов мы назначаем. Может, лет десять назад так и было, пожал плечами Степанов. Но сейчас ты сам видишь, что творится. Все пошло в разнос. Даже Феликс не смогли уберечь, а ты говоришь: "И что? И что?" горячился Вася. Ты просто не видишь общей картины. Змея, сбрасывает свою кожу, и обновляется. Ее путь извилисты, но он ведет к цели. Изменения неизбежны. Не все могут их осознать, не все могут их принять. Но мы обновляемся и становимся мудрее и опытнее. "Вот так", соглашался Степанов. "Но подумай о таком факте. Нашей конторе нет еще и ста лет, а иезуитам почти пять веков. Думаешь, они не накопили опыта влияния на тех, кто принимает решения?" "Это все детский сад", пренебрежительно махнул рукой Вася. "Возможно, они что-то и могут, но только там, где нет нашей конторы." где-нибудь в Гондурасе или в Бразилии, но у нас им просто делать нечего. Вася, вода камень точит. Мне кажется, у них горизонт планирования измеряется веками, и движения поэтому очень незаметные. Ну да, ну да, смеялся Вася. Как в анекдоте про двух буддийских монахов: "Что делаешь?" "Вот наблюдая, как трава растет. "А, все, суетишься". Тем не менее, факт остается фактом. Убитый оказался иезуитом. Вася наливал очередные стопки в Смирновской. А ты не подумал, зачем тебе этот провинциал все рассказал? В каком смысле? В прямом. Мог он тебе ничего не говорить? Мог? Пожал бы плечами, сказал, что первый раз видит этого человека. Что бы ты сделал? Ничего. Но он тебе дает информацию, что библиотекарь оказывается входит в секретный круг самого папы Римского. Зачем он слил это тебе? Степанов задумчиво чесал затылок. Это может быть элементарный расчет. Да, отказываться, что библиотекарь был членом ордена, глупо. Это может выясниться по другим каналам, из других источников. И тогда возникнут вопросы к самому провинциалу. А зачем святой отец выводит в заблуждение следственные органы и расследует преступление, а не замешаны ли вы в нем? А тут вроде бы и взятки гладки. Да, человек считался нашим, но был не наш. Ищите в другом месте, господа товарищи. Вася согласно кивал головой и торжествующе смеялся. Вот именно. Я тебя об этом и говорю. Не может быть у иезуитов никакой движухи, ради которой можно убить. А у пап римского может, Вася продолжал веселиться. А ты у него и спроси, напиши рапорт шефу, чтобы тебе командировку в Ватикан выписали для проверки следственных действий, допрос свидетеля. Если что, я с тобой поеду. Конечно, они не осилили всю трехлитровую бутыль, но отпили изрядно. И чем дольше пили, тем настойчивее Вася хотел проиллюстрировать Степанову мысль о всемогуществе и всезнании их конторы. Он пересказал почти все известные легенды, начиная от судоплатова и ребят из его отдела до таинственных сторон биографии Ли Харви Освальда. Наверное, еще пара-другую стопок, и загадка убийства Кеннеди была бы раскрыта прямо в центре Москвы. Но Васю осенила другая идея. Он притащил на кухню трубку от радиотелефона и потрепанную записную книжку и принялся названивать своим знакомым. Степанов уже был достаточно пьян, чтобы вслушиваться в его переговоры, поэтому погрузился в свои мысли и сам не заметил, как отключился. Сейчас он попытался понять, как оказался на этом диване, но вспомнить не мог. Видимо, это Вася его перетащил сюда с кухни. Степанов до сих пор себя ощущал не вполне трезвым, но надо было вставать. В конце концов ему еще надо было созвониться с руководством и обсудить дальнейшие действия. И хотя колени подгибались от слабости, он выбрался из комнаты и пошел искать Васю в недрах огромной квартиры. Но Васи не было. Степанов удивился, что на кухне не осталось никаких следов их вчерашней вечеринки. Сказывалось профессиональное умение пить. Как бы ни закончилась вечером пьянка, подполковник задорожный утром был свеж и бодр, и готов к исполнению служебных обязанностей. В отличие от Степанова, которому сейчас хотелось лечь на пол и умереть. На пустом столе белела записка. Степанов подошел, взял ее в руки и прочитал. Пиво в холодильнике, будешь уходить просто захлопни дверь. Не забудь, в 19:00 тебя ждет генерал Шклярский. Адрес: поселок Барвиха, участок 8.